«Редкой доброты немыслимой, терпежу ангела подобного. А что с подчиненными творит, — это вымолвить завидно. Баба-яга! Уже кто с дуру из-за нее не выпьет, тот сам себе враг, а я иступаться не буду. Как вы понимаете, выпить пришлось всем, даже мне. А вот со второго раза самогон показался куда приятнее». Дрёный, многоградусный, но без горечи, и выпился невероятно легко. После чего, кстати, захотелось встать, дабы достойно выступить с ответным словом. Две стопки не заставили мой язык заплетаться, но, тем не менее, я вовремя поймал себя на мысли, что всю правду в ее непрекрашенном виде Митиной маманьки знать так не стоит. Но сначала я должен признать, что наш младший сотрудник в целом высказался идейно и по существу. Действительно, были такие ситуации, когда без должного взаимодействия всех звеньев нормальная работа отделения оказалась попросту парализована. Поэтому, если исходить из фундаментальных основ в самой системы правопорядка, То здесь я остановился перевести дух и с некоторым недоумением отметил, что меня почти никто не слушает. Марфа Петровна что-то живо выпытывала у еги, та жарко шептала ей на ухо, и обе поочередно хихикали. Староста с супругой тихо чехались на пару и пили явно за свое личное, внутрисемейное, и лишь безоглядно, верно, Митька». Растопырив уши и вытращив глаза, восторженно конспектировал в подаренной мной же блокнотик мою же речь. — Да черт с вами! — Наливайте, — тихо сдался я. Все радостно откликнулись, и что было потом, я лично помню смотно. То есть по русскому обычаю вечеринка удалась. Проснулся ночью. Первые впечатления самые мрачные. Мы все, в смысле я, Яга и Митька, находимся неизвестно где. Судя по всему, нас, видимо, все опергруппой куда-то вывезли и устроили на ночь. Меня положили посреди горницы в полной форме и в спагах прямо на кучу свежего сена. Представляю, как я буду выглядеть утром. Бабку вообще закинули на холодную печь. И гордость нашей экспертизы выводит рулады оттуда, а ветер в трубе втурит ее храб. Мой младший сотрудник был обнаружен в сенях. Я об него чуть ноги не переломал, пока убирался. Туалет вдвое не оказалось. Пришлось идти за избу. Было пути. Ночь выдала светлая. Не так страшно, в том плане, что я никак не мог отделаться от ощущения чего-то пристального взгляда за спиной. Хотя что уж тут особо интересного мог представлять презвеющий милиционер, быстро делающий свои дела в лопухах. Вернувшись, запер дверь на засов, уже сонным взглядом посмотрел сквозь мутные оконцы, И обомлел. Под лунным светом черным контуром мелькнула зловещая, тощая фигура в приталином балахоне и исчезла за деревьями. Ну, дверь на запоре, в окно не полезут, а в сенях Митьку нипочем не обойти, вслух подумал я, ни к кому не обращаясь, потом зевнул и резко плюхнулся в сено досыпать. Утро началось с пения петуха. Одного, второго, пятого, мама. Не хочу я иметь домик в деревне. Похоже, с этим криком я и проснулся. Доброе утро всем, после секундного замешательства, бодро соврал я. Утро было... Ну, нет, сказать, что недобрым это мало. С языка непроизвольно рвались исключительно непарламентские выражения,